Это не характер, это возраст. Эпиграф. Я как старая пальма на вокзале, никому не нужна, а выбросить жалко. Фаина Раневская. У популярной жалобы «отец или мать» в последнее время стали совсем невыносимыми, есть достаточно простое объяснение. С возрастом характер у многих людей действительно портится сказываются проблемы со здоровьем, чувство одиночества и ненужности, ощущение пустоты. Гормональный фон тоже меняется, поэтому, кстати, на Западе многие терапевты назначают своим возрастным пациентам антидепрессанты. У нас же, когда речь заходит о возрастной депрессии, люди первым делом думают, что разговор пойдет о подростках. Но и в пенсионном возрасте такого рода заболевания развиваются довольно часто. Во-первых, из-за телесных изменений и ухудшения здоровья. А во-вторых, из-за того, что неработающие пенсионеры чаще страдают от изолированности. Оно и понятно. Работа предполагает общение, социализацию, а при выходе на пенсию человек часто этого лишается. Поэтому если родители ведут себя неадекватно, невменяемо, или если их поведение хотя бы просто ощутимо отличается от привычного, это повод показать их психиатру. Возможно, дело даже не в депрессии, а в деменции, болезни Альцгеймера или Паркинсона и так далее. Случаи патологии мы с вами разбирать не будем. Я все-таки психолог, а не врач. А вот об условной норме поговорим. Что вам надо знать о пожилых родителях с явными нарушениями психики? Обижаться на них не стоит. Пытаться их поменять разговорами и уговорами тоже. Ваша задача — пригласить специалиста, геронтолога или психиатра. Он подскажет, что делать, какую схему лечения применять, чтобы замедлить развитие болезни и вернуть вашего близкого в адекватное состояние, если это, конечно, вообще возможно. Расскажу вам такую историю, мне кажется, довольно показательную. Когда мне было лет 30, я получал в Израиле в дополнение к основному психологическому образованию еще одну специальность — семейное право. И как-то раз ко мне пришла женщина, ей тогда было 64 года а на дворе стоял где-то 1991 год. У нее была семья, муж, двое детей, четверо внуков, а еще 85-летняя мама. Дело было вот в чем. Моя пациентка росла без отца. Ее мать меняла мужчин как перчатки, и то отправляла дочку погулять, когда к ним домой приходил очередной кавалер, то вообще запирала в шкафу. Постоянно ездила с этими мужчинами отдыхать, а дочке присылала открытки с курортов, «Дорогая дочка, в следующем году обязательно поедем вместе». Но так ни разу с собой на море и не взяла. Когда же девушке исполнилось 15 лет, мать начала ревновать к ней своих любовников и выкидывать дочку из дома. На тот момент, когда женщина со своей историей пришла ко мне, у ее глубоко пожилой матери была то ли третья, то ли четвертая стадия рака. о моей клиентки чувство долга. Нельзя же мать оставить одну. И женщина убиралась у матери в квартире. Три-четыре раза в неделю приезжала к ней готовить еду. Мать при этом постоянно требовала внимания, названивала дочери, а у той на разговоры не было ни сил, ни времени, ни, что самое главное, желания. А хуже всего то, что мать постоянно приставала к ней с воспоминаниями, типа «А помнишь, когда тебе было 10 лет?» Ничего хорошего в детстве моей клиентки не было, и вспоминать это время не хотелось. Поехали мы посмотреть на эту мать, и знаете что? Нас встретила 85-летняя старушка, одетая как представительница древнейшей профессии. На ней был прозрачный пеньюар, губы накрашены, дочка предупредила, что придет с психологом-мужчиной, и та специально нарядилась и начала кокетничать. Мне с ней довольно быстро все стало понятно. Спрашиваю клиентку, «А вы сами-то как часто готовы общаться с матерью?» чтобы без ущерба для вашей психики. Раза три в неделю, не чаще, и при этом хочу, чтобы пока я убираюсь и готовлю, ее не было ни видно, ни слышно. А то заводит свою шарманку о том, что мне вспоминать больно. Тогда текст такой. «Дорогая мама, я не могу разговаривать с тобой каждый день. Это первое. Второе. Не мешай мне, когда я прихожу помогать тебе по хозяйству. Займись каким-нибудь делом». Телевизор там посмотри, радио послушай, повяжи, почитай. И как только она будет нарушать договоренность, а она будет, говорите ласково, но твердо, «Все, мамочка, мне пора, пока». И вы знаете, за два месяца эта 85-летняя старушка с онкологией поняла, что к чему, и начала звонить ровно три раза в неделю. Дошло до того, что когда она слышала, как в двери поворачивается ключ, То мчалась на коляске к себе в комнату, закрывала дверь, включала телевизор и ждала, пока дочка закончит убираться и готовить. И вот однажды моя клиентка поняла, что хочет пообщаться с матерью. И сказала ей впервые за свои 64 года, «Мам, ну куда ты убегаешь? Давай поговорим. Кофе будешь?» Вот чего можно добиться, когда события развиваются по вашему сценарию. Так что, дорогие взрослые дети, обиженные на своих родителей, если вы добьетесь того, о чем я рассказал, когда именно вы будете решать, как будет происходить ваше общение с родителями и будет ли вообще, вас отпустят обиды на них и получится построить совершенно другие отношения. Но до тех пор, пока вы продолжаете считать себя ребенком, заложником, говорить «ну это же моя мама, мой отец, я так не могу», вы будете оставаться инфантильным, не самостоятельным человеком, а обида так и будет отравлять вам жизнь и сказываться на отношениях с другими людьми. И все это, как мы уже говорили, из-за вашего страха и чувства вины, с которыми давно пора разобраться. У нас с мамой хорошие отношения, она в целом абсолютно адекватная. Ссоримся, конечно, иногда, в целом все как у всех. Но бывает так, что мама заигрывается, начинает включать дурака, переспрашивает слова, не понимает, что я говорю, приходится объяснять по три-четыре раза. А потом хлоп, и опять все нормально. Как на это реагировать? Стоит ли идти к врачу, или мама играет в какие-то странные игры? Ваша мама ни в какие игры не играет. Скорее всего, у нее есть проблемы психического характера. Она на время выпадает из реальности, а потом в нее возвращается. И с этим точно надо идти к врачу. Вам нужно поискать соответствующего профессионала, психиатра или специалиста по пожилому возрасту. Все, что вы описываете, лично для меня звучит как тревожный звоночек. И сначала надо понять, что с вашей мамой с медицинской точки зрения, а потом уже думать, что делать дальше. Мама обижается, начинает плакать, если что-то не по ее, не берет трубку, даже если я звоню помириться, хотя я ее ничем не обидела. Как реагировать на такое поведение? Реагируйте, как на капризы больного человека. Я не знаю, какой ваша мама была раньше. Если все это стало проявляться относительно недавно, возможно, дело в депрессии или в возрастных изменениях. Поговорите с ней. Текст примерно следующий. «Дорогая мамочка, я тебя очень люблю, но мне кажется, у тебя проблемы». Я не врач, поэтому свою диагностику на этом заканчиваю, а тебе советую пойти к специалисту. Можем поехать вместе, я найду врача и поддержу тебя. Но если ты за помощью не обратишься, не уверена, что смогу дальше с тобой общаться. Я очень устаю от этого негатива и постоянных обид и претензий. А вот лечение могло бы и тебе помочь и нормализовать наши отношения. Все, мамочка, думай, выбирай, люблю, целую, пока. Как убедить маму обратиться к психологу или психиатру, Подозреваю, у нее депрессию? Она, человек старой закалки, считает походы по психологам чем-то зазорным и вообще глупостью. Если ваша мама находится в деменции и недееспособна, то, как ее совершеннолетний ребенок, вы можете взять на себя ответственность и сами решать вопросы ее здоровья, походов по врачам, контролировать прием назначенных ей медикаментов и так далее. Если же ваша мама остается, как принято говорить, в трезвом уме и твердой памяти, то вы, к сожалению, не можете ничего, кроме как один раз выразить опасение за ее состояние и предложить ей обратиться к специалисту. Вы вправе давать ей информацию и обеспечивать поддержку, а вот давить и уговаривать — нет. Можете рассказать маме, что многие психиатры в разных странах мира считают, что после определенного возраста В нашем организме начинают происходить гормональные изменения, которые влекут за собой изменения психологические. Поэтому лет после 65 важно показываться специалистам и пить антидепрессанты, если врач их назначит, но никакого самолечения. Если ваша мама стала более раздражительной, обидчивой, стала замыкаться в себе, терять концентрацию и засыпать буквально посреди разговора, быстро уставать, плохо спать, Если ей все сложнее контролировать свои эмоции, все это можно расценивать как тревожные звоночки. Причины у такого состояния могут быть самые разные. И чтобы не пропустить, например, начало деменции, важно своевременно проходить чекапы, сдавать анализы, показываться врачам, в числе которых должен быть и психиатр. Прием антидепрессантов, кстати, и другая, назначенная врачами терапия, могут помочь вернуть нормальную жизнь. Объясните это маме. Но, как я уже сказал, только один раз. Если она откажется идти к врачу, придется принять ее выбор. Моя мама с папой живы, у нас прекрасные отношения. А вот отношения мужа с его родителями похуже. Как нам, взрослым людям, себя вести, при том, что наши родители стареют? Допустим, родители сказали грубое слово. Можно же пропустить мимо ушей. Зачем каждый раз болезненно реагировать? Так я говорю своему мужу, когда он резко откликается на слова и действия своей мамы. Человек пожилой, его не изменишь, можно только принять таким, какой он есть, и просто уживаться, а когда совсем все достает, какое-то время не общаться. Правильный ли у меня подход к жизни, и что можно советовать таким людям, как мой муж, которые обостренно воспринимают все на свете? Вы знаете, ответ на ваш вопрос и да, и нет. Дело в том, что часто странно и агрессивно себя ведут не просто пожилые люди, а те, у кого деменция. Так что в идеале вам стоит проконсультироваться с геронтологом или психиатром. Если не ошибаюсь, есть даже специальные курсы, где вас научат правильно обращаться с больными пожилыми родителями, которые, кстати, могут и матом послать, и нахамить, но вы при этом будете помнить, что они делают это не со зла, а из-за болезни. И в этом случае действительно не надо реагировать на их поведение. Нужно повторять себе, у моей мамы деменция, она несет всякую пургу, и я на нее не обижаюсь, ведь она больной пожилой человек. Другое дело, если речь о родителях, которые находятся в абсолютном здравии и уме, и просто охамели. Возможно, они вообще всегда так себя вели со своими детьми. Унижали, критиковали, обращались не по имени, а просто «эй, ты, иди сюда». В этом случае я абсолютно согласен с вашим мужем. Чего ради он должен все это терпеть. Более того, если он будет терпеть это от родителей, то станет жертвой в целом по жизни. Будет терпеть подобные обращения и от других людей тоже. Так что тут надо более детально разбираться. Моя мама человек волевой, очень крепкий, многое в жизни пережила. Но сейчас, когда ей уже за 70, она все время напрашивается на похвалу. Так и говорит. «Я же здорово придумала! Посоветовала тебе, это и получилось. А почему ты меня не хвалишь? Смотри, какая я молодец! Как на это реагировать? Иногда она выдает мои идеи за свои. А что, вам жалко, что ли? Отнеситесь к матери, как к ребенку, похвалить от вас не убудет. Пытаться переделать сильно пожилого человека — дело гиблое. Тем более, что ничего совсем уж выпиющего ваша мама не делает». «У моей мамы болезнь Альцгеймера. Я все понимаю, человек больной, но мне очень тяжело. Причем даже не то, что я за ней ухаживаю, и она постоянно находится под моим контролем, а то, что она часто не узнает меня. Продолжаю объяснять больному человеку, что я ее дочь. Призываю, посмотри на меня, это я. Понимаю, что все это бестолку, но остановиться не могу. Когда это происходит, начинаю рыдать, не верю, что она может меня не узнавать. Как с этим примириться?» и как вести себя с больным человеком. Главное, что вы должны понимать и помнить про свою маму, она физически не может вас узнать. У нее нарушены нейронные связи в коре головного мозга. Она и себя не помнит, кто она и где. Вам надо отделить маму как человека, личность, от ее болезни и признать тот факт, что ваша мама больна, и дальше, скорее всего, будет только хуже, и оставить маму в покое. Все, что вы можете, помогать ей дожить при этой болезни ее жизнь. Если есть такая возможность, наймите медсестру, чтобы она сняла с вас часть обязанностей по уходу. А если понимаете, что не можете совладать с эмоциями и постоянно плачете, не стесняйтесь и сами обращаться к психологу за помощью и поддержкой. Моей маме 86 и время от времени она мне устраивает шоу. Звонит. «Ой, кажется, я задыхаюсь, умираю, сердце болит», и кладет трубку. Я в этот момент нахожусь на работе. Все бросаюсь, несусь к маме, и вижу, что она преспокойно сидит в кафе и ест пирожное. И хорошо еще, что я ее вижу по пути. А представляете, что со мной было бы, если бы я добежала до квартиры, а она не открывает? Несколько раз я уже сама доходила до сердечного приступа от подобных звонков. Маме объяснить это не могу. Как вообще достучаться до человека, когда он вытворяет такие вещи? Я не психиатр, но ваша мама явно демонстрирует истерическое поведение, цель которого — обратить на себя внимание. Ваши уговоры и разъяснения не помогут. Вам нужно обсудить эту ситуацию со специалистом, психиатром, психоневрологом. А пока научитесь отвечать ей иначе. В следующий раз позвониться словами «я умираю», скажите «мам» так вызови себе скорую, что ты мне звонишь-то. Я что, похожа на врача? Позвони, по 103 к тебе приедут. Если есть возможность, установите в маминой квартире камеры с выводом видео на ваш телефон. Мама позвонила, а вы на экране видите, что дома ее вообще нет. Она, скорее всего, опять в кафе. Мам, приятного аппетита, пока. Судя по американским фильмам, кажется, что там люди в принципе всегда отдают родителей в дома престарелых. Или родители сами выбирают для себя такой вариант. У нас же в культуре это не принято. Как вы сами относитесь к домам престарелых? Мы с мужем работаем, а ухаживать за пожилыми родителями довольно тяжело. Но никак не могу решиться на то, чтобы отправить маму в такое заведение. Ну, во-первых, американцы поголовно своих родных в дома престарелых, конечно, не отправляют. Но во многих странах это действительно принято. О том, что это такое, я впервые узнал, когда снимал квартиру в Иерусалиме много лет тому назад. Спросил у хозяйки квартиры, женщины лет 75, где она сама собирается жить, на что она ответила, что дети подарили ей проживание в доме для престарелых. Я, как советский человек, конечно, за голову схватился. «Женщина, вы с ума сошли? Как это подарили? Они же вас упекли!» Она засмеялась. «Ну да, вы же из России. Наверное, вы не очень понимаете, что это такое». «Мне действительно повезло, у меня хорошие дети, хорошая пенсия, и я могу себе это позволить». Дело в том, что тот дом для престарелых, в который она поехала, еще в те времена стоил полторы или две тысячи долларов в месяц. Там у нее была отдельная однокомнатная квартира, полностью оборудованная для нужд пожилых людей, набитый едой холодильник, каждый день врачи, а количество кружков, секций и экскурсий никакому дворцу пионеров и не снилось. Или вот великий Дастин Хоффман снял фильм «Квартет» про дом для престарелых американских актеров. Так у них там и интриги, и романы. Так и хочется самому туда быстрее поехать. Такие там шикарные условия. В России, насколько я знаю, тоже есть такие дома для престарелых, в которые еще и не попадешь, при том, что стоят они очень дорого. Наверняка есть и какие-то промежуточные варианты «Золотая середина», с приличными условиями, хорошей едой, уходом и медицинским сопровождением. Такой вариант я считаю вполне нормальным. Мой отец тяжело болен, он давно парализован и лежит дома. Ему скучно, я стараюсь его развлекать. Но меня пугает мысль, что я могу оказаться в такой же ситуации. Мне так страшно, что я уже ощущаю и его одиночество, и свое. Как это побороть? Во-первых, вам надо принять тот факт, что люди смертны, и ваш папа уйдет из жизни раньше вас. Так уж этот мир устроен. Во-вторых, если, глядя на папу, вы хотите, чтобы у вас была здоровая и счастливая старость, вам надо уже сейчас начинать вести здоровый образ жизни, нормализовать питание и сон, заниматься спортом, регулярно ходить к врачам. И тогда у вас появляется шанс, ничем таким сильно разрушительным не болея, спокойно скончаться в 120 лет. И надо, конечно, бороться со своей тревогой, ведь именно она идет рука об руку с вашим одиночеством. Моя мама больше 10 лет болела деменцией, причем в тяжелой форме. Я за ней ухаживала, не работала. Последние три года было особенно тяжело. Прошло три недели, как она умерла, и я почему-то переношу ее уход достаточно спокойно. Это нормально? Я еще слышала, у тех, кто ухаживал за такими больными, тоже впоследствии могут развиться деменция и болезнь Альцгеймера. Мне всего 40, а я уже очень этого боюсь. Ваша реакция на мамину смерть вполне понятна. Вы за ней не один год ухаживали и были готовы к тому, что рано или поздно она уйдет. Это было ожидаемо, поэтому острой боли и нет. Дело не в том, что вы бесчувственны или неэмоциональны. Просто вы это переживали изо дня в день в течение многих лет. Что же касается второй части вашего вопроса, то подобные болезни не заразны, так что этого бояться не стоит. Но вы можете заняться своим здоровьем, не курить, заботиться о сосудах, развивать свой мозг, чтобы в нем образовывались новые нейронные связи. Учите языки и стихи, путешествуйте, осваивайте новые навыки. Все это отодвигает деменцию. Если совсем тревожно, можете сходить к специалисту проконсультироваться.